Фигура бежала среди теней под стропилами. Плащ колыхался волнами. Силуэт, склонившийся над люком нянюшки Як четко вырисовывался на световом фоне. «Привет, господин призрак!» Не поворачиваясь, поздоровалась она. «Ты ведь за напильником вернулся!» После чего метнулась за канат. Теперь ее лицо было обращено к тени. «Миллионы людей знают, что я здесь! Ты же не причинишь вред слабой пожилой женщине!» «О, боги! Мое бедное старое сердечко!» И нянюшка опрокинулась на спину, при этом ударившись о пол достаточно сильно, чтобы заставить канат раскачиваться. Фигура в замешательстве замерла. Затем человек достал из кармана обрезок тонкой веревки и осторожно двинулся к лежащей на полу ведьме. Опустившись на колени, он привязал концы веревки к ее рукам и наклонился вперед. Нянюшка резко выбросила колени. — Стало гораздо лучше, господин! — произнесла она, когда он отпрянул. Поднявшись на ноги, она схватила напильник. «Вернулся, чтобы закончить дело, а?» — спросила она, размахивая инструментом. «Интересно, как ты собирался свалить это на Уолтера? Тебе доставило бы удовольствие смотреть, как здесь все полыхает?» Она надвигалась. Человек неуклюже отступал. Потом повернулся, побежал по раскачивающимся и извивающимся мосткам и растворился во мраке. Нянюшка затопала следом. Вскоре она увидела человека опять. Тот спускался по веревочной лестнице. Она быстро оглянулась и схватила веревку, чтобы на ней последовать за беглецом. Откуда-то сверху послышался стук. Это завращался блок. С раздувающимися юбками нянюшка Яга пустилась вниз. Примерно на середине спуска мимо нее быстро взлетела вверх связка мешков с песком. Под аккомпанемент блочного стука она продолжала спускаться. Глянув вниз, она увидела где-то между башмаками, как кто-то пытается открыть подвальный люк. Она приземлилась в нескольких футах от беглеца, все еще цепляясь за веревку. «Господин Зальцелло!» Сунув два пальца в рот, нянюшка издала свист, способный расплавить ушную серу, и отпустила веревку. Уже открывая дверцу люка, зальцелла поднял глаза и увидел, как из-под крыши на него несутся какие-то мешки. 180 фунтов песка ударились в люк и захлопнули его. «Осторожно!» — бодро предупредила нянюшка.